тем мягким взглядом, каким ранее он смотрел в лицо Наташи. Это тоже не нравилось матери. Иногда мать поражала настроение буйной радости, вдруг и дружно, овладевшее всеми. Обыкновенно это было все вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью. Все становились странно, как-то по-детски счастливы, смеялись веселым ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам. «Молодцы, товарищи немцы!» — кричал кто-нибудь, точно опьяненный своим весельем. «Да здравствует рабочие Италии!» — кричали в другой раз и, посылая эти крики куда-то вдаль,